Глава 51. Орлеан. На улице города упал сумрак. Дождь прекратился, и на проспектах воцарилась прохлада. Сеанс уже подходил к концу, но, кажется, доктор не намеревалась отпускать Арию. «Держи, дорогая». Она вручила ей кружку с горячим шоколадом, а сама села обратно в кресло и принялась помешивать сахар в кофе. «Знаешь, Энза понравился мне». Видно, что он отнёсся к тебе заботой. Он же предложил тебе обратиться к психологу, так как переживает за твоё эмоциональное состояние. Видно, что он любит тебя. Даже сейчас. Мы долгие годы были вместе. Ария улыбнулась, вспомнив прошлое. Долгие прекрасные годы. Но порой случается, что даже та любовь, которая оказалась вечностью, оказывается лишь отрывком времени, потому что появляется кто-то другой» кто меняет твой мир и тебя самого. И что же ты ощутила, когда увидела Арена? Ария помешала шоколад и, как под гипнозом, наблюдала за тем, как образуется воронка из пенки. Боль. Девушка стояла у двери в зал суда, а, по ощущениям, на краю скалы перед обрывом, с которого нужно вот-вот сделать шаг. Ни шагу влево, ни шагу вправо. все равно упадешь. Дверь отворилась, и из нее вышел Энза со своим дедушкой, который работал в полиции. «Подозреваемый ожидает тебя», — произнес парень. «Какой черт тебя дернул с ним поговорить, Ария?» — усмехнулся дедушка. «Или вы знакомы?» «Идем». Энза подтолкнул родственника вперед. «Пусть поговорит, если хочет. В конце концов, у нас нет никаких доказательств его виновности. «Ария, у тебя пятнадцать минут» и потом тебя отведут на допрос. Спасибо огромное». Ария осталась с охраной по бокам. Сердцебиение участилось. Падение было близко. Она прикоснулась к ручке и ощутила неприятную сухость во рту. «Неизбежно!» Прошептала она и рывком открыла дверь. Она перешагнула порог. Дверь захлопнулась следом, а взгляд сразу же упал на того, кто сидел напротив и смотрел на нее. Она, как зачарованная, стояла на месте, изучая каждую частичку родного лица. Выглядел он бледным и уставшим. Скулы заострились, и все же это был тот аран, которого Ария запомнила. Его глаза цвета коньяка Деламен, губы, которые с нежностью касались ее шеи, кучерявые волосы, являющиеся изюминкой парня, и даже та самая сережка в левом ухе. Девушка продолжала смотреть, Аарон отвернулся. «Ты узнала меня, да?» Наконец он прервал тишину. Внутри Арии воскресла надежда. Она расширила глаза и подошла к столу. «Ты помнишь?» Он повернул голову и вновь посмотрел на нее с неким непониманием. «Прости?» «Ты спросил, узнала ли я тебя? Почему я должна тебя узнать?» В глазах молодого человека вспыхнул испуг, так как он осознал, что этим вопросом сдал себя. До этого он уверял детективов, что это все была ошибка, и он не имеет никакого отношения к преступлению. «Ладно». Он шумно выдохнул и встал, смотря на Арио. «Смысл молчать? Ты все равно меня сдашь». «Прости меня. Я знаю, что глупо сейчас извиняться. Такое не прощается. Да и кто я тебе, чтобы ты меня вообще прощала?» но я не хотел причинять тебе вред. У меня не было такой цели. Это случайность. Я сделал то, что сделал, лишь для того, чтобы получить деньги. У меня не было выхода. Больше не будет шанса сказать это. Поэтому, правда, прости. Я рад, что ты выкарабкалась». Невооруженным взглядом виднелось искреннее раскаяние. Ария слушала каждое слово и не могла поверить собственным ушам. «Какая у тебя была причина?» Почему ты решился на ограбление? Спросила она. Сомневаюсь, что тебе интересен мой ответ. Мне все равно нет оправдания. Я просто хочу знать. Ари шагнула вперед и оказалась от него на расстоянии вытянутой руки. Молодой человек с неким недоверием нахмурился, а потом произнес. Моя сестра болела. Рак. Я работал на нескольких должностях, чтобы собирать деньги на лечение. Но не хватало и этого. Обезболивающие слишком дорогие. А без них она мучилась. Я хотел помочь. Да, вот таким эгоистичным и неправильным способом. Но когда на твоих глазах умирает самый дорогой человек, ты будешь землю жрать и по головам идти. Лишь бы хоть как-то помочь. Парень напрягся, вспомнив, как это было, а потом продолжил. Но я не успел. Она умерла. И деньги, которые я бы получил, Пошли бы на похороны, ибо у меня не было ни копейки, чтобы адекватно ее похоронить. Я не хотел, чтобы ее кинули в яму, как собаку. Он ощутил, как глазам подкатили слезы, и отвернулся от Арии: Да, я дал ложные показания. И нет, меня не страшит тюрьма. Я просто хочу хотя бы раз, сходить к сестре на кладбище. Ее похоронил доктор, который лечил, за что ему огромное спасибо. Я там не был еще ни разу но я обязан прийти. Она же моя сестра. Девушка порывисто отвернулась и заплакала. Заплакала, как ребенок, который потерял все, что у него было. Ей стало больно за него, больно за себя. Пришло осознание, что парень, в отличие от нее, абсолютно ничего не помнит. Но то, что было там, правда. Она присела за стол и закрыла лицо ладонями. Слезы лились по щекам. «Эй!» Аарон хотел позвать ее по имени, но понял, что не знает, как ее зовут. «Что случилось?» «Ты ведь тоже был в коме. Но ты ничего не помнишь. Совсем ничего!» Он молча смотрел на нее, не понимая, о чем шла речь. «Аарон, ты просто все забыл. Все!» Она встала и запустила руки волоса. «Я одна, как идиотка, помню каждый момент с тобой. Каждый!» Мне как-то не по себе. Ты можешь нормально объяснить, какие моменты, о чем ты?» «Господи, милая, у меня от одного рассказа душа разрывается. Как ты вынесла это?» Психолог с досадой покачала головой и сделала глоток кофе. «Мне было больно, обидно, страшно». Девушка улыбнулась, но слепой бы увидел, сколько боли скрывалось в этой улыбке. «И ты рассказала ему?» В ее глазах не было слез, но было нечто хуже пустота. Она медленно кивнула в знак согласия. Молодой человек аккуратно взял девушку за руку и посмотрел на нее с некой виной, хотя он и не понимал, в чем виноват. Это самое странное, что мне когда-либо рассказывали, и, пожалуй, слишком прекрасное. Я всегда мечтал посетить лавандовое поле, но... На его лице нарисовалась улыбка от которой Ари стала теплее, чем когда-либо. Я ничего не помню. Ничего из того, что ты рассказала. Видимо, мы никогда уже не узнаем, было ли это на самом деле. Мне очень жаль. После этих слов надежды вновь разрушились, превратились в пепел. Дверь кабинета открылась, и Ари отошла от парня, выпустив его руку. Она смахнула слезы с лица и повернулась к Энзо. Тот пришел вместе с дедушкой. «Время вышло. Вам нужно переместиться в другой кабинет для дачи показаний». Девушка кивнула и снова посмотрела на Аарона. «Хорошо». Она нехотя оторвала от него взгляд и направилась к выходу. «Ох, девочка, ты доведешь меня до нервного срыва». Женщина добавила себе несколько капель успокоительного в стаканчик с водой. «Психолог я, но твой рассказ отбил у меня здравый рассудок». «Простите, мы можем закончить. Прошло уже два часа. На улице давно стемнело. Давайте я пойду». Ария собралась встать, но там махнула рукой. «Рассказывай до конца. И еще, мне интересно, почему он уже был в Орляне долгое время, на момент твоего прибытия?» Энза говорил, что я впала в кому только спустя несколько дней. А Аран видимо, почти сразу. Ария поудобнее уселась в кресло. «Знаете...» Я понимала, какой он человек внутри. Таких на земле мало. Поначалу меня напугало, что он был связан с преступностью. Но после разговора с ним осознала, что он лишь жертва. Жертва жестокой и несправедливой судьбы. Ария с нам сидели друг напротив друга. Позади сидел Энза, свидетель, сбивший Аарона, родители девушки. А впереди двое мужчин и женщина в соответствующих костюмах. Господа, напоминаем, что вам будут заданы вопросы, и уже на основании ваших ответов будет вынесено окончательное решение. Аарон уже проходил допрос, поэтому нам важно услышать вас, Ария. Но для начала мы повторим. Мужчина что-то прочитал в документах и продолжил. Аарон, вы уверяете, что показания свидетеля ошибочны, и вы всего лишь проходили мимо, не имея отношения к взорвавшейся машине, в которой находились Гоя Велес и Фабио Скраффул. Ария приоткрыла рот и посмотрела на мужчину, который озвучил имена. Так вот, почему они попали в город в один момент. Арам посмотрел в глаза Арии. Ему было безумно стыдно врать при ней. Ведь она все равно расскажет правду. Но нужно было придерживаться легенды. Да, именно так. Куда вы направлялись? В больницу к сестре. Ранее вы не привлекались, произнес второй мужчина, просматривающий документы. «Ария, скажите». «Вам знакомо лицо этого молодого человека?» Девушка встретилась взглядом с Аароном. «Да чего же странное чувство, когда в твоих руках чья-то жизнь?» Она успела для себя все решить, но именно в этот момент, после заданного вопроса, впала в легкий ступор. «Ария?» — повторил мужчина. «Нет, его не было. Я видела только двоих. Ранение мне нанёс темнокожий парень». Аарон застыл, не представляя, В общем, у девчонка только что выгорязила его. «Фабио Скраффул, отрезала женщина. Хм. Мужчина некоторое время рассматривал девушку, а потом перевел взгляд на Аарона. Приносим свои извинения, сами понимаете, вынуждены были проверить. Слова будто бы пролетали мимо парня. Он продолжал смотреть на Арию, не осознавая до конца, что она спасла его. Спасла того, кто чуть было не убил ее, и ограбил дом родителей. Можете быть свободны». Они встали с мест. «Господи, Ария, неужели ты вспомнила этих уродов?» Кари подошла взволнованная мама. Аарон вновь глянул на девушку, а потом направился к выходу. Энза проследил за ним, над чем-то раздумывая. «Да, мам, вспомнила», — ответила девушка, поймав укоризненный взгляд жениха. «Ну, значит, виновники получили по заслугам», — произнес отец, прикоснувшись к плечу дочери. Это все потому, что бумеранг есть. Сделали зло, получили тут же ответ. Ария, кстати, звонили из университета. Тебе нужно будет заехать к ним и восстановиться. Как будешь готова? Хорошо? Девушка закатила глаза и ощутила дикую тоску. Ведь ее родители, даже в такой трудный момент, волновало лишь ее образование. Мам, я хотела сказать позже, но раз уж ты напомнила, скажу сейчас. Я решила уйти из университета. Точнее, я буду учиться, но там, где нравится мне самой, а не вам. «Что?» Лицо матери вытянулось. «Издеваешься? Ты же второй курс заканчиваешь». «Издевались вы, когда заставили меня идти туда, куда я не хотела. Я хочу заниматься тем, что мне нравится, и имею полное на это право. Мне жаль, что я не могла раньше вам это сказать». «Нет, Ария, ты будешь учиться в этом месте». Мы ведь вложили столько средств. Девушка молча посмотрела на маму, вспомнив Тита и его слова. И даже если весь мир будет кричать о том, что ты живешь как-то не так, промолчи и сохрани голос, ведь когда они из-за крика сорвут свой, ты запоешь громче их всех, вместе взятых. Девушка переглянулась с ошарашенными родителями и направилась к выходу, оставив их наедине со своими претензиями. Я так понимаю, что ты сдержала обещание и бросила университет? Да. Ария улыбнулась. Сейчас я очень много пишу: песни, рассказы. Думаю даже написать книгу. Я хочу посвятить жизнь этому. И как бы ты назвала свою книгу, дорогая? Девушка на пару секунд задумалась, а потом произнесла: «Орлеан, Ты затеяла неправильную игру, Ария. Энн зашел следом за невестой пытаясь достать из нее хоть слово. Она зашла в их спальню. «Не надо было позволять тебе разговаривать с этим парнем. Парень кинул пиджак на кровать. Кто он тебе? Зачем ты все это придумала? Ты мне вчера сказала, что грабитель был в маске, и ты его не помнишь, а сегодня ты волшебным образом вспомнила сразу двух». Ария молча посмотрела на него, пытаясь понять, что ему можно сказать из всего того, что произошло. Раньше у нее никогда не возникало таких мыслей, ведь она с подросткового возраста доверяла ему абсолютно все. «Он даже не поблагодарил тебя, ни слова не сказал. Просто ушел и все. Но меня ты не обманешь. Я на сто процентов уверен, что этот ублюдок виноват абсолютно во всем, а ты выгораживаешь его по непонятным мне мотивам. Да ответь ты уже, наконец!» Выкрикнул он, подойдя к ней вплотную. Ария непроизвольно оттолкнула его от себя ударив в грудь она никогда не позволяла себе подобного, но и он никогда не повышал голос в наших отношениях больше нет того тепла со слезами на глазах произнесла она и никогда не будет эти слова пронзили парня точно молния он встревоженно нахмурился до этого момента молодой человек думал об их расставании лишь когда видел свою возлюбленную в коме с первого взгляда он влюбился в нее настолько сильно что даже не допускал мысли о том чтобы провести жизнь с кем-то другим. «Так почему же мы вместе?» Еле выдавил он. «Не знаю». Ария развела руками в стороны. Слезы потекли по ее щекам. Она прикоснулась к своей кисти, а потом, смотря Энза в глаза, сняла кольцо с пальца. Пара секунд тянулись несколько тысячелетий. Энза наблюдал за ее действиями, как в замедленной съемке, не осознавая, что происходит. Девушка вздохнула, и положила обручальное кольцо на стол. «Я люблю тебя. Очень сильно. Я помню наше детство. Помню, как зародились чувства. Самые первые в моей жизни. Благодаря тебе я поняла, насколько важно, когда рядом есть любимый человек. Но я больше не могу тебя обманывать. Ты заслуживаешь другого. Прости меня». Она выбежала из квартиры, оставив после себя запах сладкого парфюма, который навсегда останется символом любви. Принесшим в жизнь Энза самое большое счастье и самую режущую боль. «Ты уверена в своем решении?» Психолог зажгла дополнительные свечи для уюта. «Нельзя находиться рядом с одним человеком, но ночью представлять в мечтах другого». Холодно ответила Ария. «Представляю, как тебе было плохо в тот вечер. Еще хуже мне стало после того, что было дальше». Она закрыла глаза, возвращаясь в воспоминания. Девушка выбежала на улицу, захлебываясь болью. Она шла по переулку, вытирая рукавом бесконечные слезы. «Ария!» Раздался тот самый голос, от звучания которого сбивалось дыхание. Она порывисто обернулась и встретилась взглядом с Араном. Молодой человек несколько секунд смотрел на нее, не решаясь продолжить. «Что ты... как ты...» попыталась сказать Аре, Но парень перебил ее. Жутко прозвучит, но да, я проследил за вами. Хотел подождать тебя и поблагодарить. Я и подумать не мог, что ты мне поможешь. В этом мире так мало добра, поэтому я поражен тем, что ты для меня сделала. Девушка опустила глаза. Надежды больше нет, пусто произнесла она. Молодой человек нахмурился, не понимая, что Ари имеет в виду. На секунду я поверила, что ты пришел, потому что все вспомнил. Наивная. Послушай. Он шумом выдохнул. Я понятия не имею, как такое может быть. Но я тебе верю. Иначе откуда тебя знать большую часть моей жизни, о которой я вообще никому не рассказывал? Возможно, там что-то есть. Но, видимо, Вселенная не захотела, чтобы я это помнил. Возможно, мне не нужно знать все, что происходило в этом... Орляне. «Да, не нужно». Она сжала зубы так, что начала болеть челюсть. «Прости меня за то, что я сделал. И еще больше прости за то, что я ничего не помню. Ты хороший человек. Я мало кому говорил такое за всю свою жизнь. То, что было там, прошло. Тебе дан новый шанс. Так не проживи его в мыслях о прошлом. Впереди светлое будущее. Точно тебе говорю». Лицо Брюнета озарилось искренней улыбкой. Можно тебя обнять? Ария прикусила губу и кивнула. Он приблизился к ней, окутав своими теплыми объятиями. Девушка уткнулась носом в его грудь, и вдохнула запах, который никогда не сможет забыть. Я уезжаю сегодня, произнес он, не размыкая рук. Сомневаюсь, что жизнь еще раз нас ведет, поэтому. Он отстранился. Прощай! Светлая девочка в темной одежде. Аарон усмехнулся. Это, кстати, мой любимый свет, и тебе он очень идет. Молодой человек вздохнул, и, не дожидаясь ответа, пошел прочь. Спасибо за свет! прошептала Ария, закрыв веки. Ария! произнесла психолог. А что было дальше? Девушка сглотнула и, встав с места, поставила на стол чашку со стывшим шоколадом. А дальше я пришла на прием к психологу, которому меня запихнул бывший парень. Девушка вымученно улыбнулась. Больше мы не виделись, только во снах. Удивительно, но там я вижу его таким, каким он был в Орлеане. Угрюмый, но добрый паренек с гитарой, на которой он никому не играет. Таким я его полюбила. Таким и буду любить. Доктор, не отрываясь, смотрела на пациентку, а потом отвела взгляд. «Как думаете, такая концовка устроит моих читателей?» Ария печально ухмыльнулась и хотела спросить что-то еще, как вдруг раздался телефонный звонок. «Какие люди?» — ответила она, увидев, что звонит Энза. «И какой же завтра день?» — воодушевленно поинтересовался парень. 15 октября». Отсчиталась девушка, делая вид, будто это обычный день. «А что у нас 15 октября?» Дождь. Я смотрела погоду. Его на всю неделю передают. Ария. Энза рассмеялся. Раз уж мы договорились остаться с друзьями, то я как друг хочу наполнить твой день счастьем, ибо знаю, что ты все равно просидишь в одиночестве, не выходя из дома. Энза. Я очень тебе благодарна, но ты ведь в курсе, что я не люблю праздники. Никакого праздника. Я просто зову тебя прогуляться. «Завтра буду ждать тебя на закате, в районе семи часов, на пристани. Хорошо?» «Хорошо». Девушка улыбнулась и положила трубку, мысленно благодаря Вселенную за то, что ей удалось сохранить с этим человеком дружеские отношения.